Попозже. Сперва обсудим важные темы. Какие? Нам тоже интересно. Без запинки спросил и Света. Далеко ехать до места прохождения испытания? Спросил я у сестры. Часов пять от города, да что? Ты решился? В училище не хватится. Сестра же была не в курсе происходящего. Объясняя, что я не сошел с ума, не упомянул причину спешки. Свет, мне нужно тебе кое-что сказать.